глава 20. После несвойственного ей взрыва эмоций Сандра чувствовала себя опустошенной, разбитой, даже немощной. Она обычно старалась сохранять спокойствие и проживать негодование и гнев внутри себя, но в этот раз не смогла сдержаться и растратила все силы разум. Ее рюкзак нес «Вао Амеде» или «Диего», как он представился, когда смог добиться, чтобы она перестала кричать и пытаться его ударить. Сандра выплеснула на него все бранные слова, что знала на испанском, а потом уже перешла на родной английский, потому что сил сдерживать ругательство тоже не было. При этом она в ужасе понимала, что когда поток брани иссякнет, придется говорить. И это значило признать, что вчера она переспала с ним, а может и не только вчера. От ужаса Сандра кричала, размахивала руками, пока Рассалия не прикрикнула на нее а потом просто обняла и не отпускала, пока Сандра порывалась что-то еще сказать или сделать. Уткнувшись в ее мягкое плечо, Сандра затихла. А потом молча поднялась и попыталась взять рюкзак с земли, но его перехватил Вао омеда Сверкнув на нее изумрудными глазами, он забросил его на плечо и пошел вперед, чтобы не мешать росалии успокаивать Сандру. «Что с тобой такое?» – спросила Рассалия, когда Сандра попила воды и перестала рычать, бубнить себе под нос ругательства и то краснеть, то бледнеть. Ты словно призрака увидела, а ведь он все время был с нами и в деревню приходил. Ты никогда меня о нем не спрашивала. — Потому что думала, что его не существует на самом деле, — прошипела Сандра. Ее трясло от злости и гнева. Еще никогда она не была в такой ярости, и одновременно не испытывала столько ужаса, как теперь быть, что делать, как продолжать общаться и понимать, что она с ним была, как смотреть ему в глаза, росали Рассали, джейку Хотелось кричать без остановки, чтобы не слышать этих вопросов внутри себя. Хотелось бить кого-нибудь, чтобы не пришлось объясняться. Хотелось бежать без оглядки по Сельве, пока она навсегда не потеряет его из виду. Но ничего этого Сандра сделать не могла. Оставалось только кипеть и клокотать от беспомощной злости. — Не существует на самом деле? — в замешательстве повторила Рассаля. — Но почему ты так решила? — Сандра вздохнула. — Я начала путать многое в этой поездке и думала, что схожу с ума. А еще он всегда появлялся отдельно, и никто с ним не говорил. И он же... Такой странный, как будто нереальный. Ни белый, не индиец. Я считала, что просто его выдумала. Когда ты меня привела в то место, к озеру, я его увидела впервые. И потом еще видела во время ритуала Манинкари, но не могла рассказать о нем. Вы бы подумали, что я совсем рехнулась. Вместо этого ты думала, что рехнулась в полном одиночестве поэтому была так сильно испугана. Нахмурившись, сделала вывод Росалия. Сандра слабо кивнула. «И вместо того, чтобы рассказать мне с самого начала о нем и выяснить, что он существует, ты прожила в страхе все это время, Сандра. Ты понимаешь, что ты наделала?» «Что?» — ошалела, спросила Сандра. «Ты обладаешь особым даром, большой силой. Помолчи, пожалуйста, и выслушай до конца», остановила Рассалия возражение Сандры. «Я еще тоже не до конца понимаю, как это происходит, но Тео абсолютно прав. Твой страх играет в этой истории свою собственную роль. Помнишь, я говорила тебе, что ты в некотором смысле шаман? Так вот». Я считаю, ты привлекаешь к себе не только Вао Омеде, не только Тео, но и Сельву. Она пытается тебе о чем-то сообщить, но так как ты предпочитаешь закрыть глаза и уши и не знать ничего, то достучаться ей до тебя очень сложно. Сандра, что я могу сделать, чтобы помочь тебе? Нам сейчас нужны все средства общения с духами и Сельвой. — А разве духи отдельно от сельвы? Я думала, это одно и то же. Рассалия покачала головой. — Достучаться до духов — большое искусство. Тео учит меня ему уже много лет. У меня есть способности, хоть только с тобой я поняла, какую глупость совершала. — Видишь, Лиссандра, до твоего приезда я боялась, что меня не примут как шамана. Но твой страх преподнес мне хороший урок. Я поняла, что шла вопреки своей природе. Моя голова забита глупостями так же, как твоя. Тут Рассалия вздохнула, а Сандра почувствовала странное облегчение. Раз Рассалия такая сильная и уверенная в себе, признается, что тоже боится и сомневается, то значит с этим как-то можно справиться». Не жить же всю жизнь в ужасе, оглядываясь вокруг и спрашивая себя, безумна она или нет. Но одно дело духи, — продолжила Рассаля. Другое дело — сельва. Говорить с ней, слышать ее — большой дар. Она говорит с нами, но понять ее сложнее, чем духов. Тебе она тоже пытается что-то сказать. Раз ты встретила Вао Омеде вместе силы, «Значит, она захотела, чтобы он там тебя нашел. Она зачем-то послала его к тебе. Что у вас за отношения?» Под пристальным взглядом кофейных глаз Рассалии Сандра стала пунцовой. «Никаких отношений?» Соврала она и не смогла удержаться, метнула взгляд в сторону Диего. Он о чем-то беседовал с Тео, и Сандра испугалась, что он рассказывает о том, что произошло между ними. Росалия видела, что Сандра лжет. Сначала индианка хотела проглотить это и сделать вид, что поверила. Но когда все снова двинулись по сельве, Росалия почувствовала гнев. «Сандра, я сильно злюсь на тебя», — начала она говорить, яростно прорубая себе ход через заросли. «Если бы не смерть индейцев, не опасность, нависшая над нами...» «Я бы проглотила твою ложь и не поперхнулась. Но сейчас она мне поперек горла встала. Речь идет о жизни остальных. Ты должна рассказать мне, почему Вао Омеде вызвался идти с нами в поход. Теперь понятно, что из-за тебя, но почему?» «При тут он? Он никак не связан с Сельвой, как и я», — выпалила Сандра. Он здесь живет уже много лет. Совершенно никто из нас не понимает, как он выживает в одиночку и почему его до сих пор не убили тагояре. Уж они-то чужаков не воспринимают, даже нас убивают. И он не индеец. И ты не индианка, но обладаешь даром общения с сельвой, с духами. Ты понимаешь, что пройти через Манинкаря без подготовки – это очень опасно и сложно. «А ты прошла через него и видела... Ты же его и во время ритуала видела!» «Сандра, рассказывай, что происходит между вами!» Рассалия повернулась к ней с мачете. Сандра попробовала еще раз слабо возразить. «Ты решишь, что я обрежу?» «Мне кажется, мы уже говорили об этом. Не думай за меня, не пытайся даже!» «Рассказывай!» Александра, краснее, бледнее, заикаясь, дрожа, путаясь и умолкая не в попад, рассказала росали что происходило в моменты ее встреч с Вао Омеде. Стоило Рассалии только представить эти моменты, как она почувствовала легкое возбуждение. Это хороший знак. От тех, кто, соединяясь на время или навсегда, создают новое, сотворяют, будь то новую жизнь или крепкие отношения, Рассалия всегда чувствовала эту легкую вибрирующую энергию страсти. Только сейчас она подумала, что не ощущала такого от Джейка и Сандры. А вот эти двое явно сошлись, чтобы что-то сотворить. Если ты боишься, что я расскажу о том, что услышала Джейку, то ты ошибаешься, Сандра. Во-первых, в Ауране, если хотят, имеют нескольких партнеров. А во-вторых, не мое это дело, а твое. И осуждать тебя я тоже не буду. Этим занимаются белые. У меня хватает ума этого не делать. Что плохого для тебя в осуждении? Спросила Сандра. Сила уходит тому, кого осуждаешь. Поэтому мы этого не делаем. И что ты намерена делать дальше? Продолжать идти рядом с тобой. Не говорить с ним, он подлец. И еще он что-то со мной сделал, раз я так легко изменила Джейку. И... — Глупое рассуждение пятилетнего ребенка, — фыркнула Рассалия. — Ты себя слышишь, Сандра? Девушка замолчала, опустила голову, и взгляд скрылся за упавшими на лицо кудряшками. Некоторое время она шла молча. — Да, ты права. Я обижена и пытаюсь свалить всю вину на него. Но я просто не понимаю, каким образом поддалась его очарованию. Ведь я люблю Джейка. Она подняла жалобный взгляд на Рассалю. — И продолжай любить, при тут это? — пожала плечами Рассаля. — Тебе не понять, — снова обиделась Сандра. Рассале сильно хотелось схватить Сандру за волосы и окунуть в какую-нибудь заводь, чтобы она перестала вести себя по-детски. Но потом она вспомнила, что имеет дело с гринго. Они порой так и не вырастают, хоть так же стареют и покрываются морщинами, как Тео. Вздохнув, она промолчала, набравшись терпения, и просто продолжила прорубать себе дорогу. Сандра ждала, когда индианка снова заговорит, но день близился к вечеру, а Рассалия не произнесла ни слова. Шли в хорошем темпе, для привала нашлась уже использованная кем-то площадка, что приободрило. Они не только идут в нужном направлении, но и примерно совпадают по расстоянию, которое проходят за день. На привале Сандра заговорила первой, пока помогала Рассалии готовить ужин. — Ты так и не сказала, как я могу помочь поговорить с Сельвой, — робко напомнила она. — Сначала тебе надо поговорить с Вао Омеде ответила Рассалия. «Ужин — прекрасная возможность найти общий язык и узнать, почему он пришел в то место, где вы встретились в первый раз. Думаю, мы сможем многое понять, если выясним, что он делает во всей этой истории». Сандра бросила взгляд в сторону зеленоглазого человека леса и содрогнулась. «Как начать с ним разговор? После всего, что произошло между ними? и после того, как она повела себя как полный неадекват. Самый простой способ выйти из этого – признать, что ты имеешь право на ошибку, что ты взрослый человек и ничего ему не должна. И объяснений давать не обязано. Что было, то было. Ты как будто готова отдать свои глаза другому, чтобы он вел тебя по пути. Всегда сможешь обвинить его, что не туда завел. Пора самой принимать решение. И если зайдешь не туда, самой находить тропу. Ведь у нас впереди путь. Расселия внезапно замолчала, прислушиваясь к чему-то. Сандра посмотрела вокруг. Мужчины занимались своими делами. Только Вао, Амеда и Тео тоже замолчали и прислушивались. Шаман прикрыл глаза. Видно, что обострился слух. А человек леса еще и принюхивался, раздувая ноздри чуть приплюснутого носа. Сейчас Сандра бы легко поверила, что он оборотень. Было в нем что-то хищное и звериное. Сильный налетевший ветер раскачивал деревья, птицы раздраженно кричали, перепархивая с ветки на ветку. До сих пор Сандра не понимала, насколько все, что происходило с ней и Вао Омеде, было реальным. Слишком много примешивалось туда странного — превращение в пантеру, исчезновение, барабаны, странное светящиеся в темноте глаза. Красалия на эти детали не обращала внимания, а Сандре все больше казалось, что он все же обладал какой-то способностью к психологическому воздействию, иначе она бы точно поняла, что не спит и не бредит. «Путь полный опасностей!» Закончила Рассаля, когда ветер стих так же внезапно, как и начался. Сандра заметила, как индианка встретилась взглядом с Тео, и тот слегка кивнул. сильва вам что-то сказала?» – встревоженно спросила Сандра, замечая, как до сих пор не замечавшие ничего мужчины вдруг потянулись к копьям и стали подниматься с земли. Рассаля вместо ответа взяла ее за руку и потянула за собой. Вся группа инстинктивно собралась вместе. Сандра и росали оказались посередине группы, а Тео и Вао и шестеро охотников настороженно смотрели по всем направлениям. Рассали ощущала, как каждый волос на теле становится дыбом, как обостряются все ощущения. Она понимала, что они не похожи на те, что человек испытывает, когда охотится. Эта добыча волнуется, принюхивается и озирается по сторонам, Хищник смотрит только на добычу. Все тело звенело от напряжения и готовности броситься в бой или бежать. Рассалия сжимала до боли рукоять своего ножа, но больше надеялась на охотников с копьями. — Это Тагайори? — услышала она вопрос Сандры и покачала головой. — Если бы это были они, было бы даже проще. Опасность никуда бы не делась, но ее легко бы было увидеть а потом еще попробовать договориться. Но сейчас создавалось впечатление, что опасность — это ветер, раскачивающий ветки и срывающий листья. Это стаи поднимающихся с воплями в полет птиц, это шорохи в сельве, которые она не может объяснить. Даже не шорохи, а шепот. Только вот языка она не понимает. Внезапно что-то мелькнуло среди листвы, потом в другом месте. Рассаля озиралась вокруг, отвлекаясь на новое движение, и понимала, что их окружили. Что бы это ни было, оно здесь. Тео вдруг достал погремушку. На деревянную рукоять надето колесо с прикрепленными высушенными клювами птиц. Рассаля ее видела когда-то у него в хижине, но он никогда ее не использовал. Шаман начал потрясать ей, создавая особый рассыпающийся и шуршащий звук, словно постукивание и шелест в одной мелодии. И запел монотонное приветствие духом. «Мы пришли сюда для того, чтобы увести тех, кто прошел здесь раньше нас. Мы хотим того же, что и вы, тишины этому месту. Нам нужно лишь разрешение на вход и выход». Мы пришли и уйдем, не забрав ничего, что было здесь до прихода наших людей. Он напевал монотонную песню, а охотники все плотнее сжимали кольцо. Слишком странным было движение в сельве, словно ветер бегал по кругу вокруг них, раздумывая, уничтожить или дать проход. Напряжение приближалось к точке кипения. Рассалия видела, что Сандра близка к панике. Ее широко раскрытые глаза и частое дыхание выдавали ужас, который она испытывала. Иросалия и ее ощущения были знакомы. Куда проще локализовать источник своего страха, дать ему имя, понять его размер и опасность, чем пытаться разглядеть, кто шевелит и гнет с такой нечеловеческой и незвериной скоростью кустарники вокруг. Тео начал прикрикивать в напеве, потрясая все сильнее погремушкой. От ее перестука мурашки бежали по коже. Рассалия знала от Тео, что есть звуки, которые способны пробрать до души, но наивно считала, что это лишь образное выражение. Как бы не так. Шелест высушенных птичьих клювов будоражил все внутренние страхи и суеверия, поднимая их на поверхность. Рассалия спросила себя, зачем Тео пробуждает страхи в своих спутниках, Ведь это может помешать им обороняться. Индейцы с выпученными от ужаса глазами были уже готовы в панике бросить все и бежать навстречу опасности. Сандра вся взмокла от страха. Над губой блестели бисеринки пота. Только Тео и Вао Амеда не боялись. Человек леса спокойно наблюдал за сельвой, а Тео был слишком занят колдовством. И тут... Рассалия почувствовала, как ее ужас отделяется от тела, выходит из него и призрачной дымкой улетает туда, где шевелился кустарник. Стало вдруг спокойно и хорошо. Сознание прояснилось, мысли снова стали подчиняться ее воле. Тело расслабилось. Судя по выдоху Сандры, она тоже расслабилась. И шевеление в кустах стихло. Тео открыл глаза и посмотрел на остальных. «Духи смерти проникают в наши тела через страхи. Мне пришлось очистить вас от них, чтобы уговорить их уйти. Важно выполнить данное мной Сельве обещание. Ничего не забрать из того, что будет найдено за пределами этого места».